Глава 18. Команда Аквилон. Последние метры до цели, последние секунды игры. Рёв трибун становится громче. Кажется, что это невозможно, но нет. Студенты и гости академии сейчас не щадят глоток. Шум уже не отвлекает, как раньше. Решающая игра за первое место в чемпионате ВАМП по стрипу подходит к концу, и я волнуюсь за её результат больше, чем собиралась в начале. а все потому, что ненавижу, когда играют нечестно. Команда искусника Ясвара «Ураган», почувствовав, что может не выиграть в этом году, пошла на подлость. Вчера друзья их капитана спровоцировали в столовый конфликт с оборотнями и под шумок во время драки серьезно зацепили Фрайда. Досталось и Гардену с остальными, но не так сильно, как графу. Все понимали, почему и зачем возникла драка. Но доказать причастность ураганцев не удалось. Я видела, как ругался искусник Ясвар, как извинялся перед Карраем. Да что там, большинство игроков урагана не одобряли поступок своего лидера, а значит, он в последний раз вышел на поле в этом статусе. Вот только толку от этого никакого. Фрайт за ночь восстановился, не полностью, и после долгих совещаний капитана переизбрали. Им стал Гарден, а Джер Раул заменил на поле графа. Но это не то. Нанесенный ущерб перестановка не исправляет. Отрабатываемая семь недель тактика летит к демонам. И теперь, за считанные секунды до конца игры, почти у самого столба, на который Гардену предстоит взобраться, чтобы повязать ленту аквелона, я горячо молю создателя о победе. По удобной дорожке для целителей я добираюсь до края поля почти вместе с Гарданом. Добираюсь, кстати, ни устав, и даже не запыхавшись. Тайвион, капитан соперников, отстаёт, но уже дышит нам в затылок. И я остро жажду обернуться и рассмеяться ему в лицо. С своей подлой уловкой вчера он не добился ровным счётом ничего. Мы всё равно выиграем. Треск кустов справа. Резко повернувшись, раньше Эйнера замечаю, как из зарослей ирдийского терновника выскакивает грамило в золотисто-зелёной форме. Ураганец. Какие же они всё-таки подлые. Устроили засаду в самом конце поля. Эйнер справа капитана Квелона ударом ноги встречает налетевшего на него здоровяка. Умом понимаю, что в игре засады разрешены. Чтобы веки должны уметь пользоваться малейшей слабостью противника, что в сражениях с нечистью или урухоро нет места благородству. Но не понимаю. Это всё-таки игра, не реальная бойня. Квадрат, где вкопан столб, красный сектор, то есть территория с запретом на магию, поэтому у раганцу везёт. Гарден быстро бы смел его заклинанием, а так Обезболенные мышцы спины, где огромная гематома, делают его менее быстрым, чем всегда. Наш капитан выводит золотисто-зеленого из игры, швыряя его в невероятно колючие кусты терна. И спешит вперед, позабыв о преследователе. Тайвион уже ускоряется и прыгает на Гардена. Доля секунды. Перед глазами стоит спина с огромным синяком. И я тоже прыгаю. На перерез. Капитан урагана на голову выше и раза в два тяжелее меня. Но гнев, азарт и сопереживание другу придают сил. Я валю противника с ног и, сбив, приземляюсь сверху. Гарден беспрепятственно взбирается на столб и привязывает фиолетовую ленту. Я же лежу на капитане соперников, который в шоке смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Трибуны ликуют. Я же чувствую внезапную слабость и боль, охватившую почти всё тело после удара о мускулистого мага Шейш, как-то вяло произносит Тавион. Мы проиграли из-за тебя, кроха. Нет, не из-за тебя. Не надо было устраивать вчера драку, возражаю я, и добавляю уменьшительно-ласкательное обращение. Малыш. Ураганец кривится. Неприятно, когда обзывают дурацкими прозвищами. Мне тоже. Да не я это, клянусь. А ты, кроха, не радуйся, всё равно вас дисквалифицируют. Да ты что? Ага, потому что целители не играют. Я злорадно смеюсь. Перечитай правила. Целители играют в красном секторе. Лежащий подо мной парень не слишком-то и удивлён. Какая жалость. Ну, я тогда получу хотя бы компенсацию, раз проиграл. Утешишь поцелуем, кроха. Лапища боевика опускается на мои мои штаны. Возмущение возвращает силы, и я вскакиваю, коленом ударив одно из самых уязвимых мест на мужском теле. Ух, зараза мелкая. О, так-то лучше, а то всё кроха до да кроха. Запыхавшийся целитель урагана спешит к корчащемуся на земле Тавиону. Мне его не жаль, а не надо было меня лапать. Ему вообще повезло, что пару недель назад Я сходила в дом Святой Вержии и попросила подкорректировать защитный амулет. Теперь он бьёт только в случае несанкционированного попознания под мою одежду чужих рук. Привязавшие ленту Гарден спрыгивает на землю. Ты в порядке? Он тебе не сделал больно? Немного смущённо признаюсь. Я ему сделала. Ему можно, одобряет мой капитан. И нужно, Эйнар, говорю сразу, чтобы не забыть. Он утверждает, что драку в столовой не заказывал. Гарден жестом останавливает. Из зелёного лабиринта стрип-поля появляются остальные игроки, наши и чужие. Помахав своим, он берёт меня за руку и ведёт к воротам. Потом разберёмся. Сейчас ждём вердикта судей. Долгий взгляд и тихо. Спасибо, что прикрыла спину. Вопреки моим ожиданиям, Гарден меня не ругает за то, что влезла. а ведь мог с присущим мужчинам сомнением заявить, что справился бы с Тавионом сам. Прикрыла, потому что жаль твою поясницу. Последствия новой драки пришлось бы лечить долго. А ты обещал показать, как Аквилон празднует победу. Так ты не спину мою пожалела, а вечер в веселом приюте? Смеется капитан, но его рука благодарно пожимает мою. Надеюсь, Фрайда выпустят в город. Карай обещал поговорить с дедом. Гарден бросает разочарованный взгляд в сторону ложи герцога Монтема, которая сейчас пустует. Здоровье владетеля горно-северных земель оставляет желать лучшего. Мое вмешательство в игру — не нарушение правил, и нам присуждают победу. Студенты аплодируют стоя, улюлюкают, выкрикивают поздравления. Искусники, которые занимают в основном нижние ряды, ведут себя сдержанней, но заметно, что им игра тоже понравилась. Усиленный заклинанием голос ректора Дайли летит над открытым полигоном. К словам почти не прислушиваюсь. Самое важное он скажет, когда наша команда поднимется к нему на трибуну. Северные герцогства заслуженно считаются оплотом империи, непреодолимой преградой для врагов нашей отчизны. Несомненно, это большая заслуга Вышеграда, города, где расположена лучшая в стране магическая академия. Ого, сколько пафоса. Невольно улыбаюсь. Пандурский университет называет магическим оплотом империи себя. Отлично помню это из речи тамошнего ректора перед абитуриентами, когда поступала. Вамп выпускает 2/3 боевиков, готовых сразу с ученической скамьи защищать кронию. Мы также гордимся, что именно наши студенты удерживают первенство в общеимперских состязаниях по стрипу. И сегодня, по праву победителя, Аквелон первым покидает поле. Уже снаружи чувствую резкий упадок сил. Держусь на одном понимании, что моим подопечным нужна помощь. К счастью, её оказываю не только я, но и другие целители. После обследования и пятиминутной речи ректора капитану торжественно вручают кубок, серебряную чашу, украшенную гербом герцогства Монтом Орлом. смотрящему на далёкой горой, из-за которой восходит солнце. И снова торжественное слово главного чародея Академии. Дорогие адепты и адептки, гости, искусницы и искусники. В этот погожий день мне отрадно видеть подрастающее поколение боевиков, смелых, сильных, отчаянных, несокрушимых. Приятно осознавать, что эти юноши и девушки станут опорой империи. «Весеннее солнышко припекает в макушку. Когда в азарте передвигалось по игровому полю, оно не беспокоило. И только сейчас замечаю, как тепло. Хочется сбросить форменную куртку, но ректор Дайли все говорит и говорит. Раньше я бы внимала каждому его слову, но после того, как он хитро выполнил свое обещание, не хочется. Нет, больше никогда я не буду взирать на Эрда Дайли, затаив дыхание». Восхищаться тем, кто не держит слово, сложно. В тёмный час никто не должен терять надежду на мирное будущее. Наши студенты залог этого светлого грядущего. Час поистине тёмный. Как его ещё называть, если за 3 дня до праздника перелома зимы были убиты представители герцхских родов. Чёрные стяги подняли в четырёх герцкствах: Мирт, Блекдар, Юмэйн и Шаолар. Герцог Монтем объявил траур и в своих землях. Само собой, зимний бал в Академии отменили. Студенты и люди, далекие от бед аристократии и жаждущие традиционных уличных гуляний, ни герцога, ни ректора не поняли. А затем было совершено покушение на дядю императора, и в стране начались волнения. Столичная газета «Голос Пандура» способствовала панике, высказав на первой полосе под видом сенсации гипотезу о пробуждении искусителя, мол приверженцы его тайного культа убивают носителей древней крови. Придумали же газетчики такое. Представители благословенных родов единственные, кто может управлять частью ключа от двери, за которой дремлет кровожадный бог. Поэтому убийство потенциальных спасителей мира сравнимо с самоубийством убийцы, во как завернула я Ненавижу лживые газеты, особенно эту. Когда делегация каранийских учёных исчезла в степи, она тоже высказала бредовые теории, в которые многие поверили. С лёгкой руки писак из голоса Пандура пропавших магов объявили предателями и перебежчиками, мерзавцы и вруны. Погрузившись в воспоминания, не сразу осознаю, что выступление ректора закончилось. Толпы адептов, их родственников и друзей чинно покидают арену. «Саннея! Эйнар! Идемте!» Насмешливо зовет Лайнет. «Или вы не с нами?» «Ну да! Зачем вам кто-то еще?» Щеки обдает жаром. И я вырываю свою руку из ладони Гардена. Мы действительно забылись и шли, как парочка. Что теперь подумают окружающие? Поправляя выбившуюся из косы прядку, улавливаю от пальцев незабываемый запах. Запах гниющего яблока. Гречавка лазурная. Эйнар, дай свои руки. У парня, да и не только у него, округляются глаза, когда начинаю нюхать его ладони. Рич, срочно догони целителей, желательно Зеймера. У Эйнара яд на коже, у остальных тоже может оказаться. Аквилон, не создавай паники, отходит в сторону, к ограждению, подальше от возбуждённых зрителей. К приходу Каррая и целителей мы выясняем, что яд попал только на мою кожу и гардена. Источник — столб, на который капитан цеплял ленту команды. Это установили гайрусы в зверином обличии, оббегавшие арену. Я не нахожу себе места, пока целители занимаются Эйнаром. За себя не волнуюсь. Достаточно того, что вытерла руки влажным платком. Ведь в отличие от парня, я не сбивала кулаки в кровь, сталкиваясь с противником в Красном секторе, не царапалась, пробиваясь сквозь лабиринт из колючего терновника. Гречавка опасна, когда попадает в кровь. Мои же нежные покровы остаются невредимы после игры. «Не переживайте, Саннея, количество яда таково, что не убьет мага, а только существенно ослабит», просвещает помощник Зеймара. «А вы молодец, что вообще заметили его. У вас очень тонкое обоняние. В роду есть гайрусы?» Да и финальный прыжок, которым повалила капитана соперников, тоже великолепен. Эдарк строго откликает старший целитель: "Отстань от девушки". Молодой маг в зелёной мантии смущается и с головой зарывается в свою сумку, выискивая какое-то зелье. После душевой, ребята, как и всегда, пропустили меня туда первую", маленькую речь произносит Карай. Смутно запоминается, что он говорит что-то о командном духе и умении молниеносно реагировать, когда того требует ситуация. Я всё ещё мысленно в игре, переживаю её самые яркие моменты и то, что было после. Неужели очередное покушение на Фрейда? Только в этот раз под удар случайно попал Эйнер, если бы не драка, вывевшая из строя герцогского законного внука. Кто знает, чем закончилась бы игра? Одно понятно. Под ручку с Фрайдом не вышагивала бы, а значит, и не почувствовала бы запах горечавки на своей ладони. А может, из-за Квелона никто и не пострадал бы, ни прыг не я на капитана Урагана. Может, яд-то вообще предназначался ему? Блиizzard действительно героиня. Если бы не её безрассудные действия, победа досталась бы соперникам, вырывает из задумчивости слова искусника. Но, парни, Вы меня разочаровали, позволив ей геройствовать. Никто с ним не спорил, стоим, понурившись. И Карай, закругляет речь, напоследок радуя известием о том, что Аквелону официально дозволено выйти за стены академии полным составом, но при этом он даёт понять, что нашего графа будут стеречь находящиеся неподалёку боевики. Учитывая то, что в стране убивают представителей благословенных родов, это разумная предосторожность. О горячавке лазурной никто не произносит ни слова, словно ничего и не было. До похода в весёлый приют около 6 часов, и я их использую, чтобы убрать последствия своего героизма. Столкновение с Ставионом оставило после себя болезненные и некрасивые синяки на предплечьях и бёдрах. Само исцеление не выход, мне может понадобиться полный резерв, да и лучше всего, когда латает кто-то другой. И я иду на поклон к цветовой Мать моя женщина, восклицает она возмущённо. Почему не обратилась к целителям сразу? Как? Я же героиня, смеюсь невесело. Если честно, из-за горячевки тогда позабыла обо всём на свете. Ты дурочка маленькая, а не героиня. Ты права, покладисто соглашаюсь я. А как не согласиться, если от рук соседки идёт тепло, унимающее боль. Ива ещё долго бурчит, но занимается делом. Готово, но я настаиваю на коротком целительном сне. Я вынуждена соглашаюсь. И пока сплю, девушка практикуется на мне в магической косметологии. Открываю глаза уже обновлённой, отдохнувшей и очень даже симпатичной. Настаёт время достать из шкафа новое тёмно-фиолетовое платье. Выбирала под цвет формы. Из-за декольте связка моих амулетов смотрится вызывающе и, пожалуй, интригующе. Надеюсь, никто не опознает в медальёне с сиреневым кристаллом амулет святой вергии, иначе очередных пересудов не избежать. Когда отхожу от зеркала, Елизаров скакивает со стула. Стой, ты так и пойдёшь? Нет, плащ наброшу я в волосах. Переведя взгляд с рыжей на своё отражение в зеркале, пожимаю плечами. А что с ними не так? Закрутила волосы в ракушку и порядок, как говаривала старенькая няня. Всё же не на приём к императору иду, а в трактир. У тебя в поклонниках, граф, избавься наконец от фиолетовых прядок. Из-за них все думают, что ты деревенская простушка, не разбирающаяся в моде. Я не пойду на поводу твоего аристократического снобизма, возмущаюсь до глубины души. И за модой, кстати, не слежу, но от цвета во вдруг тоже присоединяется к уговорам. Я за естественность, Цонь, перекрась локоны. Мне причёска нравится. и я нахожу веский довод. «Девочки, я бы вам уступила, но не умею возвращать родной цвет волосам». «Иди сюда, я умею», — удивляет Элизара. «Признаюсь, пока она колдует над моими локонами, я немного волнуюсь. А вдруг вздумает подшутить, и коса позеленеет, или я вообще облысею». Но нет, за несколько минут девушка мастерски выполняет обещание. «Спасибо». Я даже предположить не могла, что ты так умеешь. Каким только косметическим заклинанием не научишься, выискивая образ, который не понравится жениху. Разговорившаяся была Элизара, смолкает. Ладно, я закончила. Ива, как думаешь, лёгкая завивка лучше убожества, которое она сама себе навертела. Ты права, дорогая. Саннея, присаживайся, буду тебя завивать. Нейс думает, что вовремя перевела разговор на другую тему. И никто не заметит её оговорку. Ладно, пускай себя обманывает. Мы услышали, и это многое объясняет. И молчать я не имею права. Элизара, ты только не ругайся, ладно? Но если не хочешь замуж, сходи в дом Святой Вергии и купи защищающий от насилия амулет. Демонстрируй растерявшейся девушке свой. Его не снимет посторонний, только ты, причём в присутствии трёх служителей. Попроси, чтобы дали такой, который реагирует даже на намерения близко находящегося мужчины, и назови его Ежинешок, к тебе больше не пристанет. У сокурсницы, слушающей мой вдохновенный монолог, светлеет лицо. Даже реагирует на намерения? Спасибо за совет. Подумаю. В дверь стучат. Это Ксаннея, предполагает старшая соседка. Наверняка. Заканчивая причёской, я открою, пока Елизара с кем-то разговаривает. Я шо потом интересуюсь у цветовой. Слушай, у неё родители противники магии, раз не хотят внуков-магов, их же без любви не будет. Наивная, кривит губы Ива. Есть ведь приворотные зелья на одну ночь или длительного воздействия. Говорят, после них тоже получаются одарённые дети. Ох, для меня это открытие. Не потому ли Синклит магов Кронии и карает так строго за привороты? что нельзя нарушать. Запрет и покровительницы и выдавать замуж магичек и женить магов против их воли. Развить тему мешает появление Гардана и Лайнета. Последний за руку тянет упирающуюся Нейс. Переодевайся. Ты проспорила мне свидание. Давай в другой раз, сердится рыжая. Гаррус не преклонен. Нет, это я выбираю время и место. Забыла, кстати, Можешь не переодеваться. Этот наряд тоже ничего. Элизара краснеет до корней волос. На ней простенькое домашнее платье, которое она ни за что не продемонстрирует перед цветом факультета боевиков. А в том, что там соберутся лучшие из трип игроков академии, сомневаться не приходится. Традиционно весёлый приют дважды в год обслуживает только их, в дни первой и последней игры. И да, Нейс сама виновата. Неделю назад в столовой поспорила с Ричем, что Аквилон продует лидеру чемпионата Урагану. Уверена, проиграй мы, она не пощадила бы парня. Прокатилась бы на громадном коте по двору академии. Поэтому мне её ничуть не жаль. Задета гордость команды, да и что с ней случится в компании обаятельного балагура Рича? Наис хорошо проведёт вечер. Подожди несколько минут. Я сейчас, просит она обратня и прячется в своей комнате. Тем временем Гардон заверяет, что мне идёт возвращение естественного цвета волос. Он щедро на комплименты. Мне даже неудобно. А цветовая негодница стоит рядышком и мило улыбается, словно смакуя моё смущение. Когда Элизара в тёмно-синем платье выходит в гостиную, я интересуюсь: "О, Ивы, может, всё-таки пойдёшь с нами? Ребята обещают, что будет весело". Успевшая зарыться в ворох газет, разбросанных по столам в гостиной, и выкачает головой. Спасибо. Нет настроения. В другой раз пойду обязательно. Что-то мне подсказывает. Нет, не пойдёт. Кроме учёбы, у неё всего одно увлечение чтение газет, которые ей доставляют малым почтовым телепортом дважды в неделю из столицы нашей империи Ирдии и даже Пантилии. Студенческие развлечения соседку не волнуют. Жаль Хорошо провести вечер. И вам. Сраз и их, Саннея, напутствует Ива в догонку. Да куда уж больше, подкалывает Нейс. Она и так парней избивает с ног. Я смущённо улыбаюсь. После сна мой прыжок на ураганца выглядит совсем в ином свете, почти глупостью. Элизара, позавидуешь, когда вернётесь, медовым голосом советует Ива. А до этого момента береги Саннею, она притягивает приключения. Обязательно Как легендарную личность, её надо беречь. Впервые целитель валял боевика на поле для стрипа. Ох, чувствую, будут насмешки и от других, когда эйфория от выигрыша пройдёт. Не знаю, что конкретно я ожидала от гулянки боевиков. Наверное, куража? Увы, отмечали победу мы однозначно скучно. Мне же хотелось хоть разочек в жизни, пока не вернулась с родителями в Пандур, увидеть настоящее веселье магов с боевого факультета. Некоторое время было интересно рассматривать девушек, с которыми пришли игроки Аквелона. Ни одного знакомого лица. «Мне явно повезло, что Ричард пригласил мою рыжую соседку. Из команды только Фрайт пришел без девушки и к неудовольствию Гардена галантно ухаживал за мной, пытаясь откормить до пышных форм за один вечер». Его неугомонность едко отмечает на смешнице Нейс. «Ты ей добавку подкладываешь, чтобы она всегда сбивала соперников с ног, только уже своим новым весом? Извини, Саннея». Молодой человек, виновато улыбнувшись, возвращает на общее блюдо, политую ягодным соусом, третью утиную ножку. И хотя нельзя сказать, что я между двух огней, напряжение между кузенами ощущается всей кожей. Но и оно уже не спасает от скуки. У меня стойкое ощущение, что все ребята, за исключением близнецов, мысленно где-то далеко, а веселье всего лишь маска. Общие тосты вскоре сменяют индивидуальные для каждого стола. Сидим предсказуемо по командам, не смешиваясь с другими игроками. Неподалёку от нас беззаботно гудят парни из урагана, словно это они главные виновники торжества. После пятой или шестой кружки наливки к Мура и Раулы собираются начистить им морды. По просьбе Гардона я с заклинанием отрезаю дрычунов, и те временно успокаиваются. Несмотря на малоприятные события в прошлом, сейчас с близнецами я общаюсь ровно, как с людьми, связанными со мной общим делом. Впрочем, на минувшей неделе случился всё же личный момент, когда они притащили коробку дорогущих конфет от своей мачехи. Так женщина отблагодарила за моё нечаянное вмешательство в отношения с пасынками и, как следствие, за потепление в семье. Вино и наливку подавальщики носят десятками бутылок, знаменитое пиво маленькими бочонками, самогон на травах в громадных зелёных бутылях. Жареная на углях свинина, утка с кислой ягодой, копчёные и кровяные колбасы, заливное, фаршированная морская рыба, хрустящие караваи, квашеные овощи. Трактирщик спешит вытащить все свои запасы горячительных напитков и еды. Мы с Элизарой сдаются единственные, кто пьет медовый сбитень, от которого не хмелеет голова. Забавно, что Фрайт все пытается подсунуть к кружку с наливкой, тогда как Гарден бдительно убирает ее в сторону. Последнее немного задевает. Можно подумать, я бы без его присмотра напилась. И в то же время его забота приятна, хоть и несколько подозрительна. Что, если он предусмотрительно держит целителя в рабочем состоянии? Недаром же аквилонцы какие-то напряжённые. Музыканты играют задорные мелодии для деревенских танцев, но никто не танцует. Одни не знают движений, другие боятся в глазах аристократов выглядеть деревенщиной. А как по мне, зря. Снобы всё равно считают их деревенщинами. Вот по причине разделения на сословия празднование проводят не в академической столовой, Кормят везде одинаково, да только адепты из первого общежития не пойдут праздновать во второе и наоборот. Эх, а врага встречать будут плечом к плечу, забыв, кто в каком доме родился. Но это не сейчас. Потом, когда вместе выйдут победителями из своего первого настоящего боя. Саннея, любишь танцевать? чуть наклонившись в мою сторону, любопытствует граф. Неужели, забывшись, я отбивала ритм ногой? или в такт качала головой люблю в походах за травами мама всегда бесплатно лечила местных жителей и те в благодарность приглашали её почётной гостьей на праздники так я побывала на двух свадьбах но лучше запомнила последнюю потому что именно тогда местные каваллеры обучили меня фигурам ручья и метели может мы тогда фрайт не договаривает его перебивает тайвён капитану рагана рдса Позвольте пригласить вас на танец. Парень вежлив и спокоен, и я не чувствую исходящей от него угрозы. К тому же, мне не дают покоя слова о честности игры. С удовольствием, эрт. Я не без удовольствия выхожу на свободные от столов пятачок. Ещё каких-то полгода назад, скорее всего, не пожелала бы оказаться в центре внимания, но не после игры в стрип под взорами сотен пар глаз. Ураганец двигается на высший бал. Но он ведь приглашал не ради танца, и мои догадки верны, парень рубит с плеча. Кроха, моя команда не причастна к драке в столовой, я её не заказывал, это кто-то другой. Меня подставили. Тайвион смотрит в глаза, и я готова поклясться, что он не лжёт. Тогда кто спровоцировал драку? Кому было выгодно навредить Аквилону, заодно подставив Ураган? Может, тем, кто получит в чемпионате третье место? Поверь мне, кроха, искренне удивляюсь, почему ты говоришь это мне, малыш. Я в делах Аквелона ничего не решаю, ураганец хмыкает. Ты влияешь на тех, кто решает. Это заявление, как намёк на особое отношение со стороны лидеров команды, и я сухо бросаю. Тебе показалось. Хорошо, мне показалось, покладисто соглашается он. Просто передай Фрайду и Эйнару, что я хочу поговорить с ними, объясниться. Буду ждать на улице через четверть часа. Парень подводит меня к столу, и я успеваю услышать обрывок разговора. Да что там знать, сердится Фрейд. Два прихлопа, три притопа. Обсчитался. Там три прихлопа и один притоп, ехидно скалится Ричард. Не умеешь ты танцевать, так что не хвастай. Ладно, я танцевал только метель. Доволен? В голову лезет неуместная сейчас догадка о том, что Метель граф танцевал с бывшей девушкой из сельского сословия, той самой, которая оборвала свою жизнь, когда он её бросил. С моим появлением внимание Аквелонцев, недоброе такое внимание, концентрируется на Тайвионе, и он решает соответствовать их ожиданиям. Спасибо за танец, Санея. Я надеюсь, наш договор в силе, загадочно говорит он и целует руку. За игривые нотки, прозвучавшие в его голосе, до зубов в пальцах хочется стукнуть кувшином по дурной голове. Зачем провоцирует моих товарищей, тем более накануне серьёзного разговора. Дурак, не иначе. Или жаждет подраться. Капитан Урагана возвращается к своим, и я шепчу Гардану: "Тавион передал, что через четверть часа будет ждать тебя с графом на улице. Мы будем". По прищуру синих глаз понимаю, что разговором они не ограничатся, а спустят пар. Мне это совсем не нравится, но они боевики, дуэли и просто драки в порядке вещей. К тому же, в трактире полно искусников. Пускай себе парни выясняют отношения, нарыв должен быть вскрыт. Как говорит целитель Зеймер, главное, чтобы живы остались, а все увечья можно исцелить. И всё же червячок тревоги подтачивает моё самообладание. Тайвион выходит из трактира с тремя друзьями. Из наших разговаривать тоже идут четверо лидеры Аквелона, Лайнет и ещё один Гайрус. Точно драться собрались. Искусники пока никак не реагируют, получается, одобряют выяснение отношений. Элизара заказывает маковый пирог, но мне не суждено его попробовать. Сердце не на месте, и я выскакиваю из трактира, спустя считанные минуты после ухода парней. Весна в Вышеграде холодная, но сейчас на удивление тепло. Звёзды, густо разбросанные по чернильному небосводу, мягко сияют, и я мгновение любуюсь ими. Затем взглядом ищу ребят, которые не могли уйти далеко. Они и не ушли. Они сражаются в сотни метров от трактира с людьми в чёрных одеждах. Сражаются беззвучно, что вызывает ощущение нереальности. Нападающих в 3 раза больше, чем парней. Мне не слышно ни звука, хотя гасимые ащиты, энергошары, должны издавать громкое шипение. Звуковая пелена, отстранённо догадываюсь я, нападение под самым носом у десятков боевиков, в том числе у следящих за порядком искусников, которые тенями снуют по трактиру. И именно я передала приглашение от Тайвиона. Вот это я влипла. Сквозь весь панику пробивается одна путная мысль звать на помощь. И я разворачиваюсь к входу в весёлый приют. Да только не успеваю сделать и шага, мужчина в чёрной маске встаёт на пути и отталкивает меня в сторону. Он не нападает, лишь заставляет пятиться, отступая от трактира. И я срываюсь с места. Мужчина грязно ругается, я бегу теперь очень быстро, стараям любой забегает из зайцем. В какой-то момент я рядом с участком тишины. Прыжок, и я пролетаю сквозь звуковую пелену, окунаясь в грохот, крики, звон скрещивающихся мечей. В какофонии звуков вычленяю отчаянный зов: Саннея! Фрейт лежит на земле. Гардан не подпускает к нему Тайвиона, рычащего, клыккастого Тайвиона. Пока я бегу к ним, с капитана урагана окончательно спадает иллюзия. Снова демон, точнее, тот самый Крылатый демон-наёмник, имитатор, который уже нападал на графа. Я бегу, активировав кольцо фликса. Только невидимость помогает избавиться от преследователя и не угодить под удар сообщников демона. Фрайт корчится в пыли, сквозь его пальцы, прижатые к боку, сочится кровь. Кровь чёрная, В свете придорожных фонарей не разобрать. С перепуга я путаю стороны и в ужасе решаю, что имитатор пробил ему печень. Слава вержие. Рана слева. Не снимая невидимости, плету связку из нескольких заклинаний. А лев-вспышка. Я застываю на месте, ослеплённая ярким светом. А у них тут весело. Сейчас будет ещё веселей. Перед глазами тьма, разбавленная цветными вспышками, и я не вижу новых действующих лиц, только слышу их грубоватые и насмешливые голоса. Это внук герцога или просто похож. Диалог ведётся на ирдо. Когда осознаю это, покрываюсь холодной испариной. Язык демонов. Клыже тайвиону пришла помощь. впившись ногтями в ладони, вслушиваясь в разговор невидимых, вполне сносно переводя их речь. Я учила ирдо, не планируя ехать в империю тёмных, учила за компанию с братом, не потому что язык нужен был. Последнюю сотню лет ирдийцы и кранийцы разговаривают на всеобщем, и только жители глубинки страны, да старая аристократия при иноземцах практикуют ирдо. Гортанный, рычащий язык даётся не всем. Можно научиться понимать собеседника, но ответить ему без жуткого акцента не стоит и пытаться. Язык выходцев из тьмы одним словом. Родители выдвинули условие, что Мирнан поедет с ними только когда сможет хотя бы первое понимать. С моей помощью упрямый братик выполнил условие. Знала бы, чем обернётся поездка, ни за что не помогала бы ему. «Действительно юный Монтем? Маяк на кровь Монтема не может ошибиться. Никакой ошибки. Он. Хотя я изучала Ирдо всего лишь год, сомнений нет, что ирдийцам, перенесшимся телепортом в центр сражения, нужен фрайт. Смотри, чтобы не как в прошлый раз. Хватит напоминать. Делай работу хорошо, и я перестану». Рассвеченная тьма перед глазами постепенно размывается, и я различаю сначала силуэты, затем и самих ирдицев. Огромные, мускулистые мужчины в кожаных доспехах, и Фрайд перед ними, беспомощный, потому что скован заклинанием неподвижности. Я вижу страх на лице парня и шок, такое яркое, острое неверие, что это происходит с ним. "Торопись", они доламывают щит, скосив глаза Вижу непрозрачные стены алого купола над нами, четверыми. Мы словно отгорожены от остального мира. Иродеец, склонившись над Фрайдом, резким движением вгоняет ему в плечо кинжал. Сознание, отстранённое, отмечает кучу драгоценных камней на рукоятке клинка. Артефакт. Парень не подходит. Уходим. Добей. Сам подохнет после нашей проверки. Они исчезают, валы вспышки телепорта. Фрейд. Я бросаюсь всё ещё невидимое к графу. Слово-ключ в подготовленной связке заклинаний срывается с губ. Только направленность иная, не бок, а плечо. Если непонятная проверка убивает, именно с этой раны нужно начинать. Деактивирую своё кольцо вовремя. С громким звуком купол лопается. К нам подбегают искусники и Эйнар. Что с ним? спрашивает Карай, но я не отвечаю. Мне когда сосредоточено на лечении, колотая рана разрастается, что называется на глазах. Магический след, оставленный кинжалом, тянет энергию из тела, иссушая его жизненный источник. Какое интересное агрессивное заклинание. Обычной чисткой от него не избавиться. Что же делать? А что, если Второй самый простой способ остановить действие заклинания это лишить его изначальной подпитывающей силы. Я не придумываю ничего лучше, кроме как потянуть магию агрессора на себя. В себя. Мой резерв почти полон, лишнее не вместить. Но ведь ещё есть под кожей, на спине, камень экстренного телепорта. Лучшего накопителя для освободившейся энергии не найти. В сумею справиться с током магии и перенаправить силу вредоносного заклятия в него, значит, всё будет хорошо. Не сумею. Что ж, оно пожрёт меня, как сейчас пожирает потерявшего сознание Фрейда. Создатель, я точно сошла с ума. Такой риск. Одно радует. Караи пообещал спасти мою семью, а он держит слово. Остаточная энергия мощнее, чем я рассчитывала, и это серьёзная ошибка, убийственная ошибка. Если не случится чудо, я вот-вот потеряю контроль над потоками. Боль миллион огненных игл прошивает насквозь. Наверное, подобное ощущает человек, в которого угодила молния.